Глава двадцать восьмая. Я вымыла руки, прошла на кухню и сразу увидела разноцветные жестянки. Пришлось свериться с руководством. «Голубая для Прони», — прочитала я и выдвинула нужную коробку. На ее крышке я обнаружила наклейку. «Было для Прони, теперь для Бони». Я растерялась, чему верить? Сообщению Таты или информации на крышке? «Ладно». Сейчас насыплю еду остальным, а потом разберусь с Прони и Бони. Что там дальше? розовая для Мони. Я взяла тару цвета больного краснухой поросенка и увидела текст. На сей раз он был написан прямо на крышке. Мони есть из зеленой. Здесь для Бони. Но можно дать Прони. А Бони то, что у Люки. Не давать Тони. Она от него впадает в депрессуху. Ей из зеленой давали. Ну и что делать? Я сделала снимок банок и отправила их Тате на WhatsApp. Ответ прилетел мгновенно. «Да-да, правильно. Проня раньше ела из голубой, потом заистерила, а Бонне все равно, что ей дают, поэтому Боня теперь ест Пронина. А Проня соглашается на розовую. Она раньше предназначалась Моне, но у Той началась депрессия от еды, поэтому я перевела ее на зеленую коробку, которая подходит всем, кроме Тони. У Той исключительно фиолетовая». Я потрясла головой и попыталась совместить две инструкции. Голубой для Прони, но она устроила скандал и стала получать еду из розовой, но можно угостить ее из зеленой. Люка ест все. Боня, похоже, тоже. А вот Тоне в депрессии от розовой ей надо класть из зеленой. У меня началось головокружение. В свое время школьница Романова никак не могла решить задачку, которую предложила учительница по математике. Уверена, что вам эта головоломка знакома. Крестьянину потребовалось перевезти через реку вола и капусту. В лодке было два места. Одно занял сам пейзанин, второе свободно. А как грибцо сохранить свое имущество? Перевезет капусту, но коза останется с волком и определенно лишится жизни. Переправит волка, так рогатая слопает капусту. Я до сих пор пребываю в недоумении, как мужику справиться с задачей, и удивляюсь. Зачем ему нужны волк, капуста и парнокопытные одновременно? У меня отсутствует логическое мышление. А я сейчас должна сообразить, как накормить Проню, Моню, Тоню. Слава богу, Бони и Люка едят все и не привередничают. «Если розовая банка предназначалась Мони, — забормотала я, — а красная Тони, — минутку, — я схватила коробку цвета пожарной машины, ага, здесь тоже предостережение, — гнать вон черепаху, если сюда залезет. Моника от этого лысеет. Я опешила. Черепаха теряет волосы. Где они у нее? Привет, сказал Макс, входя на кухню с большой коробкой в руках. Ты дверь не заперла? Что такая грустная? Я протянула мужу телефон. Не понимаю, как их кормить. Без паники, мадам, потер руки Вульф. Папа разберется. Что у нас тут? Голубая, ага, розовая и что неясно. На таре наклейки предупредила я. «Без проблем решим эту задачу», — оптимистично пообещал супруг. «Не боги горшки обжигают. Текс, розовая, не голубая, зеленая, не красная. Но розовая для Прони, зеленая для Люки, она все жрет. Хороший характер у собаки». Далее съела, не съела, а сама взяла. Эге, Проня не Тоня, Боня не Соня». Я вздрогнула. «Здесь еще Соня есть?» «Нет, это я для рифмы сказал». Успокоил меня муж и открыл все коробки. «Лампудель, глянь!» С этими словами Макс вынул из каждой жестянки по кусочку корма и положил их в ряд. Я подошла к мужу. «Замечаешь хоть какое-то отличие?» Поинтересовался Вульф. Я стала рассматривать коричневые комочки. нет тут «То-то и оно», засмеялся Макс. «На самой большой банке написано «Для котов». На что угодно спорю, там окажется то же самое». Я подняла крышку. Точно. Но если они все едят одинаковые, зачем разноцветные банки? А Вульф засмеялся. Вопрос не ко мне. Муж взял стакан, быстро наполнил миски и стал читать инструкцию. Боня ест в столовой. Эй, Бонифация, за мной. Одному психобойка посеменила за Вульфом, тот поставил еду у комода и велел. Пожрать, Экибитте. Я пришла в восторг. «Проня, дуй в ванную!» Самая крупная собака побежала за мной. Не прошло и пяти минут, как все псинки оказались на местах. Я обрадовалась. «Ура!» «Мяу!» — донеслось из кухни. «Коты!» — воскликнул Макс. «Мы о них забыли!» Мы поспешили на звук и обнаружили черного и белого кошаков, которые яростно ели что-то из большой картонной упаковки. «Эй!» — возмутился Вульф. «Я купил нам с лампы пирог с капустой. Немедленно выплюньте». «Навряд ли мне захочется есть то, что пожевала потом выплюнул код», — хмыкнула я. «Пульхерия Ивановна, как тебе не стыдно?» Белый кошак разразился серией негодующих «мяу-мяу». «Чем он недоволен?» — удивилась я. «Слопал полкулебяки. Неужели ему еще корма хочется?» «Макс!» «Слушаю тебя», — ответил муж. «Немедленно отойди от горшка». — возмутилась я. — Как тебе не стыдно? — Что не так? — поразился муж. — Макс! — подпрыгнула я. — Как ты мог? Что я скажу Тате? Не усмотрела за ее растениями? Макс! Продолжая возмущаться, я кинулась к подоконнику, на котором стоял горшок с красным цветком, и прогнала кота, самозабвенно раскидывавшего лапами землю. — Макс, сейчас получишь! — муж подошел ко мне. Лампуша, ты перепутала меня с котом. Я не приближался к этому цветку. Так я кота прогоняла, объяснила я. Его зовут Макс. А, -а, -а, -а протянул Вульф. Прикольно. Слушай, а Буня не ест? Я заглянула в столовую. Бежевая мопсиха сидела около полной миски с трагическим выражением морды. Макс пошел к собаке. Дорогая, почему ты не ужинаешь? Буня отвернулась. Вульф присел около нее. «Смотри, как вкусно! Ням-ням!» И тут из гостиной донёсся громкий плач. Мигом забыв про Боню, мы помчались в соседнее помещение и увидели Моню в самом разгаре собачьей истерики. Мопсиха рыдала, трясла головой, сучила лапами. Я заключила её в объятии. «Солнышко, кто тебя обидел?» «У неё в миске сидит черепаха и со стервенением жрёт», сообщил Макс. Я подпрыгнула. «Это Моника! Немедленно выгони ее! Ужас, беда!» «Не стоит волноваться», — сказал Вульф. «Насыплем Бони новый корм». «Монику я сейчас выну». «Ну, поела она немного собачьего корма. В чем трагедия?» Тата написала, что черепаха всех обжирает и от этого лысеет. Всхлипнула я. Макс взял Монику. «Лампудель, если ты найдешь на ней хоть одну прядь, я съем свои носки». «У Моники нет шерсти» призналась я. «Может ли облысеть тот, у кого нет растительности на теле?» спросил муж. «Нет», — выговорила я. «Отлично, значит, толопеться черепахе не грозит». «А вот и мы!» закричал радостный детский голос. «Лампа, ты забыла дверь запереть!» В гостиную влетела киса. «Я рада тебя видеть, но как ты сюда попала?» изумилась я. Розалия Леопольдовна привезла меня на своей машине», — затараторила девочка. «Мне дома грустно. Хочу ночевать с вами». «Вы оставили Фиру и Мусю одних», — ахнула я. «Конечно нет», — сказала Краузе. Появляясь в гостиной, мы взяли их с собой, они уже по дому носятся. И из столовой донеслось счастливое гавканье. Я побежала на звук и увидела наших девиц, без стеснения харчивших корм Бонни. Хозяйка миски смотрела на наглых гостей, потом кинулась к своей порции, оттолкнула обжор и стала быстро уничтожать то, что осталось. «Муся, Фира!» — укоризненно сказала я. «Так себя мопсы из интеллигентной семьи не ведут».